Глава 38. Искать человека магии дело неблагодарное. Заклинание долгое и заковыристое. Особьешься – начинай все сначала. И если нет крепкой привязки, то результат будет неточным. Но Илья старался не думать об этом, только тихо и размеренно произносил нужные слова, позволяя магии закручиваться в сложные узоры. Все же Софья – его невеста, не какой-то посторонний человек. Она непременно найдется в саду. Наверняка просто отвлеклась на что-то и вышла, а он тут развел панику. С последним словом заклинания магия сгустилась, стала видимой и скрутилась в подобие клубка. При этом нитка от него велась где-то за пределами владения Емельянова. Так далеко Софья не могла уйти. Точнее, если бы захотела, то непременно предупредила Илью. А так собралась и ушла. Сама! Точно марионетка, которую дергали за веревки. Илья выругался и рванул к воротам, но через пару шагов повторно отругал себя за глупость и побежал к оставленному на стоянке мобилю, на ходу вытаскивая ключ-кристалл. И пусть водитель из него так себе все равно выйдет быстрее, чем искать кого-то еще или вызывать такси. Еще и золотистый блеск поисковой магии потихоньку тускнел, намекая, что времени у него немного. Мобиль завелся быстро и легко тронулся с места зашуршал шинами по гравию, набирая скорость, а Илья мысленно попросил ночь-таительницу отогнать всех от ворот, чтобы не создавали помех при выезде. Но редкие лакеи и так понятливо шарахнулись в стороны, только одна из официанток вдруг выскочила на дорогу, вынуждая Илью остановиться, а затем без приглашения прыгнула к нему в салон, на ходу стягивая фартук. Не успела она усесться, как на колени к ней запрыгнул черный кот и неудобно зашипел на магический клубок. — Чего уставился от Эльвиры мы? — огрызнулась девушка. — Гони давай, раз потерял свою утопленницу. Вот ничего-то у тебя просто не бывает. Илья еще раз скосился на нее, вроде и видит впервые, а лицо знакомое. И кот еще. Затем резко нажал на педаль газа, разгоняя мобиль. Видимо, это у него судьба такая. Все делать неправильно». Даже на встречу с бандитами едет не с вооруженными ребятами, а с девицы девицей и котом. Только Лизаветы не хватает ни к ночи она будь помянута. Путеводная нить от магического клубка тянулась куда-то к городу. Илья мчал за ней все сильнее, разгоняя мобиль. Ехать на такой скорости было непривычно и страшно, но куда страшнее за Софию, которую везли неизвестно куда. Почему в город а не прочь от него? «Логичнее было бы бежать подальше от Снежеграда, кишащего полицейскими агентами и прочими служивыми. Да, затеряться там проще, чем в провинции, но и шанс нарваться на кого-то, знающего Софью куда выше. Зачем вообще ее похищать? Большого выкупа не получишь, ни в каких темных делах она не замешана, не считая той истории с куклами. Или все дело в этом? Неужели она на балу наткнулась на кого-то из банды?» Макар говорил, что их предводитель, скорее всего, влиятельное лицо, иначе не смог бы все это организовать. «Но не настолько же влиятельное, чтобы по губернаторским балам ходить». Или... Мобиль тряхнула на кочке, отчего девушка на соседнем сиденье дернулась и едва не приложилась головой о крышу. «Ты бы за дорогой следила, не в мечтах плавал!» — произнесла она, потирая темя. При этом второй рукой придерживала кота, чтобы не полетел на пол. «Разобьемся по пути, некому будет Софью твою вытаскивать. Я нашим сообщила, но пока соберутся, пока поймут, куда ехать, уж и порешат ее. Да топят, раз уж в тот раз не преуспели». Илья только дернул углом рта, но спорить не стал. Все равно эта девица озвучивала его мысли. Нужно сосредоточиться на дороге и магическом клубке, остальное пока не важно. И тут же влетел во вторую яму, пусть и куда меньше первой. «Вот чтоб их так же везли, тварей!» Продолжала бурчать девушка. «Чтоб тоже водитель подслеповатый все кочки на пути собрал!» Кот чуть повернул морду к ней и коротко мяукнул. «Да не бухчу я, как бабка!» — огрызнулась девушка. «Заладил свою бабка-бабка!» «С меня же Эльвира спросит, если все провалится! Это ты у нее в любимчиках!» «Ха!» — она еще и с котом разговаривает. Но Илья решил внять совет у девушки и не отвлекаться от дороги. Тем более добрались до города, где надо вдвое усерднее смотреть вперед и по сторонам. «Конечно, котиков все любят», — продолжала его попутчица. «Эта галаша горемычная не нужна никому, во все дыры ее пихают, то в кабаки, то на балах прислуживать. Так и там не дали спокойно поработать, в погоню вытащили. Чтоб тварям этим утопленницу похитившим всем кандалы навесили, чтоб у их мобилей колеса поотлетали». Она все хотела, а Илья почувствовал, будто рядом с ним натянулась и лопнула нить, а все вокруг неуловимо изменилось». Он даже ошарашенно потряс головой, собираясь с мыслями. — Ты маг? — спросил он, когда Глаша замолчала. — Не классический. — Ведьма, если по-простому. — Ваша магия мне со скрипом дается, а своя непостоянная. Где-то могу повлиять на события, где-то нет. — Невероятно. — кивнул Илья и едва вписался в поворот, настолько резко вильнула нить. — И что теперь будет? — Вот и увидим. — с непонятной интонацией ответила Глаша. Мобиль, в котором меня везли, налетел на кочку. Так как команд на этот случай не было, я не попыталась удержать равновесие и полетела вперед, ударившись головой о сиденье, а потом отлетела обратно. «Виктор, следи за дорогой!» — рявкнул на водителя кукловод. «Да слежу я, не видно было ямы». Дальше они заспорили, а я смотрела, как мы въезжаем в город. Правда, направились не к центру, а поколесили по окраинам. Домов здесь почти не было, только заводы и склады, пустующие в такое позднее время. Хорошее место, чтобы избавиться от одной глупой куклы. Подходящее. Кукловод тоже расслабился, отстегнул ремень и повернулся ко мне. — Ну, и что ты рассказала Гордееву обо мне, Полина? — Ничего, — ответила я. — Самое жуткое, что его лицо оказалось совершенно обычным не запоминающимся, без какой-то печати порока или жестокости. По такому мужчине мазнешь взглядом и не запомнишь, а идя на улице спросишь, дорогу или время. Полину от него накрывал ужас, а я не могла вспомнить, где его видела. Именно я, и вот только что, на балу. Лично нас не представили, но где-то мы столкнулись, и он сразу же меня узнал, а мы с Полиной его нет. «Хорошо». Он улыбнулся, жутковато растягивая губы. «А что ты рассказала ему о нашем маленьком пансионе?» «Ничего». И он даже не спросил, «Как ты упала в реку?» «Нет». Так же машинально ответила я. «Я б с такой куколкой тоже не болтал», — хмыкнул водитель. «Нас тут же тряхнуло на очередной кочке, а я неплохо приложилась о крышу мобиля». «Ну кто ж так водит? то А слеп он, что ли?» «Я из тебя тоже куклу сделаю!» — рявкнул кукловод. Его лицо исказилось, стало похоже на зловещую маску. А я, наконец, вспомнила, где видела его рядом с губернатором. Стоял за его спиной, как охранник. «Простите, Игорь Сергеевич, не уследил!» «Вот и следи, а не уши развешивай!» «Итак, Полина, как же ты стала Софьей?» «Не понимаю вопроса», — ответила я, — «дрянь тупая!» разозлился он. «Как ты попала к Гордееву?» «Не знаю, о ком вы». Он от досады ударил кулаком по водительскому креслу, а несчастный Виктор вжал голову в плечи. Видимо, что-то повредилось в процессе ее перехода. Все же первый раз давали компоненты через такое время. Ладно, попробуем проще. «Что случилось после того, как ты прыгнула в реку?» «Я умерла». Игорь снова выругался, а я вдруг все поняла. Он спрашивал Полину. Та ему и отвечала, причем чистую правду. Она действительно не знала Илью и погибла, оказавшись в ледяной воде. Это потом неизвестные силы подсунули в ее тело меня. Мобиль вдруг снова ухнул вниз правым боком, раздался дикий скрежет и нас развернула, впечатывая меня в стекло. Боль разлилась по всей голове. Наверняка там будет шишка, то и что посерьезнее. От удара я вначале подлетела вверх, потом рухнулась сиденья, не делая попыток удержать себя, только слушала, как ругается Игорь Сергеевич и кричит Виктор. Наконец скрежет прекратился, а мобиль замер на месте, еще раз толкнув меня напоследок. На счастье, стекла не осыпались и не порезали меня. Справиться с ушибами как-то проще. Плохо, что полетала по салону одна я. Похитителям ничего не сделалось. «Ты идиот!» Продолжал наседать Игорь. «Как можно было не заметить яму!» «Темно же!» Извиняясь, проговорил тот. «Сейчас с нашими свяжемся. Подхватят. А я пока проверю, можно ли подлатать мобиль. Там в багажнике инструменты. И Алешка! Вот сюрприз-то получится! Просто выдающийся!» Не дослушав водителя, Игорь выскочил на улицу и почти крикнул что-то в свой артефакт. Я не разобрала слов, слишком шумело в голове. К тому же лежать между сиденьями было неудобно. У меня начинало ныть все тело. «Вылезай!» — рявкнул на меня Игорь. Точно дернутая за нитки марионетка, я выбралась наружу и покорно встала рядом с похитителем. Тот поглядел на меня и скривился. «Что ж с тобой делать, Полина?» «Не понимаю вопрос», — ответила я и улыбнулась, а он размахнулся и отвесил мне пощечину. Теперь горела и болела еще и левая сторона головы. Просто умилительная симметрия, но я все улыбалась, исполняя давний приказ. Только изо всех сил пыталась разглядеть, что происходит вокруг. Мы стояли где-то в промзоне, вокруг только заборы и глухие стены зданий. Чуть дальше был унылый серый мост, по дороге к которому валялось отлетевшее от нашего мобиля колесо. Да глупо было надеяться, что его прикрутишь на место и поедешь дальше. Зато такой шанс полоумному Алёшке спастись. Надеюсь, ему хватит ума сидеть тихо. «Бросим её здесь и бежим!» В лес, Виктор, судорожно осматриваясь по сторонам. «Девка настолько задержит!» «С ума сошёл!» — взвился Игорь. «С них научились снимать чары!» «Идиот Емельянов сам мне это рассказал!» «Восторгался своим любимым управлением!» «Еще вздыхал! Ах, Игорек!» «Какая жалость, что самый главный у них ушел!» «Но ну, ничего, неделька другая и поймаем, гада!» «Да она вообще сломанная!» Виктор ткнул в меня пальцем. «Про вас точно не вспомнит!» «Они же все под магией!» «Зато тебя вспомнят. «Как и то, откуда ее похитили!» «Дальше сложат два и два!» «Вышлют за нами погоню!» «Уверен, что до того мы успеем пересечь границу?» Виктор промямлил что-то в ответ, но Игорь уже не слушал, повернулся ко мне и, четко разбив мое имя по слогам, произнес «А теперь убей себя, Полина!» Это его бы стоило убить, хотя бы за привычку растягивать имена и произносить их с предельно мерзкими интонациями. «Я уже умерла», — повторила я с прежней улыбкой, — Тут же внутренне сжалось, ожидая следующего удара, но его не последовало. Игорь потряс кулаками, выругался и тогда пихнул вперед Виктора. «Прикончи ее!» «Отец небесный свидетель, я не душегуб!» Затряс тот головой. «Полгода смотрел, как девок лишают воли и продают, а теперь в моралиста решил поиграть?» «Так не убивал же!» «А пока девушки живы, их судьбы в руках Отца Небесного!» Игорь почти зарычал от злости, но бить помощника не стал, от чего мне стало мерзко. «Значит, воспитание воспитанием, а здоровый мужик все равно не равен безвольной девушке. С первым нужно сдерживаться, а вторую следует хлестать по щекам. Впрочем, водитель у него тоже отменный моралист, как будто не понимал, что превратиться в куклу немногим лучше смерти». «Ты подумай вот о чем, Виктор», — продолжал кукловод. «За наши с тобой дела будешь до конца жизни сидеть на пламенном, а то и где похуже. Стоит ли так подставляться, когда лучше подобрать все концы, чтобы ни одна ниточка к нам не велась?» Водитель с сомнением глянул на меня, потер лицо ладонью и заготовил ответ, но его оправдание отрезал внезапный стук. «Что это?» Игорь отчаянно крутил головой, но я уже знала ответ ненормальный Алеша, решил подать признаки жизни и вмешаться. Просто клинический идиот. Сидел бы и сидел в своем багажнике. Дожидался, чем все закончится, так нет же, решил вылезти. «Иди, открой багажник», — приказал Игорь. Виктор нехотя подчинился, но шел к мобилю, медленно вытащив из кармана револьвер. Через несколько шагов он скрылся из моего поля зрения и даже скосить глаза, чтобы наблюдать за всем не получалось». Щелчок и легкий скрип, с которым открылся багажник. Знаю, потому что на нашем с и мобиле он открывается так же. Затем ругань и другой щелчок, такой, с которым оружие готовится стрелять. — Добрый господин, не губите! — законючил Алеша. — У меня братья с сестрами дома малые, не оставьте их сиротами! — Зачем ты влез в мой мобиль? — налетел на него Игорь. «Да как того? Вижу, мадама красивая идет, познакомиться захотела она. Ах, оставьте плохо себя чувствую, Юрк в салон. Я ж не дурак. Понял, на что она мне намекает. Мол, ты, парень, хоть куда, но муж ко мне строгого водителя приставил, но и влез в багажник. Думаю, дом-то она меня оттуда и выпустит. Бред какой-то, прикончи его». Кукла вот взмахнул рукой, а Виктор снова взъярился. «Сказал же, что не душегуб». Сам Игорь, видимо, тоже не хотел морать руки, потому как только выругался от досады. А Виктор тем временем приказал Алёшке улечься лицом в землю. Тут меня снова окатило холодом. А если убить, прикажут мне. Дадут в руки револьвер или скажут поднять камень и разбить парню голову. Как я буду жить с таким? Но Игорь не успел ничего сделать. Дернул головой, выглядывая что-то вдалеке. А потом и я расслышала звук приближающегося мобиля, а может быть, и ни одного. Не вовремя, покачал он головой. Иди к нам мост, Полина!